А Чак в пещере жарко пылал. Юные фиглы, оставленные охранять Кельду, сверлили врага злобными взглядами. Когда роб всякограб вернулся домой, каждый из его сыновей напустил на себя такой вид, будто это только его усилиями проклятый эльф лежит смирно и не рыпается. Тем более, что эльфа пришлось затащить аж в пещеру. Но по щекам пленного существа текли слезы. Неужели эльф плачет? Кельда уселась поудобнее и мягко спросила. «Ну уж, эльф, ты заявилась ко мне. Чего ты хочешь? С чего бы нам не прибить тебя прямо сейчас?» Услышав это, юные фиглы оживились и принялись шушукаться. Каждый мечтал собственноручно убить эльфа. И чем раньше, тем лучше. Пленница испуганно задрожала. Хельда отвернулась от нее и тихо проговорила. Мне ведом таинство, я вижу. Все, что мы делаем нынче, предопределено еще в те времена, когда и Марита не было. Назад не возвернуться, но то, что попереди, топнет в тумане. Я не вижу далее этого дня. Эльфика содрогнулась. Не молчи, эльф словно бы задумчиво сказала Кельда. Ведь если бы мы местами обменялись, каково бы мне было, а? Уж больно вы эльфы изобретательные. Юные фиглы немедленно принялись воинственно поигрывать своим оружием. Кельда снова повернулась к пленнице. Это твой зов к грому и молнии приведнул тебя ко мне. Я знаю тех собак из мира духов, Их хозяйка скорях будет тут. А теперь, Гри, что на тебе за эльф дрожащая? С чего ты здесь? Кто ты такая есть? Как твое имя? И не лжи мне, эльф. Я умею лжи провидеть. Кельда оглядела пленницу. Маленькое съежившееся существо в лохмотьях, покрытое коркой запекшейся крови. Должно быть, этого эльфа несколько дней избивали, прежде чем бросить умирать в пруду. «Я не могу ни о чем просить тебя, Кельда. Ты вольна поступить со мной в свое удовольствие или обрушить на меня свой гнев», – проговорила эльфийка очень-очень тихо. «Но я та, кто до последнего времени была королевой эльфов». Фиглы перестали теребить дубинки и придвинулись ближе. Неужели вот этот тщедушный ушканчик и есть та могучая королева, о которой им столько рассказывал большой человек? Малдагин насач наклонился и храбро потыкал пленницу пальцем. Это выглядело бы куда более героически, но на беду шлем из кроличьего черепа в самый ответственный момент сполз ему на глаза, да так и застрял, зацепившись за нос. «А ну-ка, Икс, прикрикнула Кельда, для убедительности постучав кулаком по шлему Дагги и развернув отпрыска прочь от пленницы. Она снова посмотрела на королеву и сухо сказала, «Тады да тебе крепко не свезло, Твое Величество. И кто ж вас знает, муж королев у Эльфи да Малакучи, которая нам досталась, а? Я хочу знать твое имя. И смотри, не лжи!» А то если не свое имя сказанёшь, узнаешь, почём фунт лиха. Меня зовут Беладонна, Кельда. Джинни молча покосилась на мужа, и в ее глазах читался вопрос. Кто же перед нами? Неужли настоящая кралька? Она знала, хоть вождей у эльфов было много, у них с начала времён был только один король, и одна королева. Король много лет назад оставил королеву и удалился в свой собственный мирок, который создал, чтобы вдоволь предаваться там удовольствиям. А у королевы действительно было имя. Пусть о нем и редко вспоминали. Фиглы знали ее имя еще с тех пор, как жили в волшебной стране. Оно передавалось от кельды к кельде. И да, имя это было Беладонна. «Мы, Накмакфиглы, мы королевам не поклоняемся!» Тихо проговорила Кельда. роб граб молчал, но скрежет его меча, а точильный камень звучал боевым гимном, обещанием гибели. Потом большой человек поднял глаза, и во взгляде его не было страха. «Мы, Накмакфиглы, мал-мал свободен народ!» Далой королька! далой кральку! далой господовов, Нас уже не окрутнешь!» Прогремел он. «Мой меч, эльф, жаждет твоей кровищи!» За спиной у него раздался шорох и в пещеру протиснула Стифани. За ней вошел Хемиш, а следом хлынули остальные члены клана. «А, корга холмов!» «От радостно тебя видеть», – приветствовала ее Кельда. «У нас тут, видишь, эльф объявился. Как по-твоему, что нам делать с ним?» При слове «эльф» каждый меч в пещере воинственно загудел. Тиффани посмотрела на пленное существо, все израненное, чуть живое. «Мы не из тех, кто убивает безоружных», – сказала она. Роб граб вскинул руку, привлекая ее внимание. «Прощивай, хозяйка! Но кое-кто из нас как раз из тех, которые да! Тифа не такого не ожидала. Но я ведь их мал-мало мала вели куча карга, подумала она. И Кельда попросила Спасибо. меня о помощи. И тут она наконец узнала в изувеченной пленнице свою давнюю знакомую. «Разве она могла такое забыть?» «Я тебя знаю, эльф. Я же велела тебе никогда больше не приходить в мой мир!» Кифа не нахмурилась. «Или ты забыла. Ты тогда была великой эльфийской королевой, а я маленькой девочкой. Я призвала грома и молнию, и мы прогнали тебя прочь!» Она говорила, не спуская глаз с лица пленницы. Бывшая королева побледнела, как снег. «Да», – пролепетала она. «Мы порой приходили в ваш мир, как грабители и убийцы. Но то было до того, как настало время железа». Лицо эльфийки перекосилось от страха, и Тифани почувствовала, как неуловимо изменилось что-то в мире. Она стояла на распутье, и от ее выбора зависело очень многое. Вот оно, то, что она предчувствовала, то, о чем предупреждала Джинни. Ведьмы стерегут границы между светом и тьмой, добром и злом. И сами они всегда живут на этой грани, постоянно, каждый день делают выбор, решают, что правильно, а что нет. Это делает человека человеком. Но что делает эльфа эльфом? Вот вопрос. Я слышала. «Гоблины верят, будто у парового двигателя есть душа», — мягко сказала Тифани. «Скажи мне, эльф, какая душа у тебя? Может, ты тоже летишь по своим эльфийским рельсам, не в силах свернуть на другой путь?» Она посмотрела на Кельду. «Бабушка Болит учила меня. Накорми голодного, одень раздетого, помоги несчастному. «Что ж, эта эльфика пришла в мои луга, голодная, раздетая и несчастная. Ты понимаешь меня?» Кельда вскинула бровь. А наш эльф! Ей нет дела до тебя! Ей нет дела ни до кого! Даже до прочих эльфьев!» «Думаешь, не бывает на свете хороших эльфов?» «А ты неужто думаешь они есть?» Нет, я так не думаю, но предполагаю, что один эльф может стать хорошим. Она повернулась к эльфийке: Ты больше не королева. Как твое имя? Беладонна, госпожа. Айе, ядовита красавка! Заметила Кельда. Это просто слово! резко сказала Тифани. Это твое просто слово. Кто-то выпинал так, будто ее жизнь лумотого гроша не стоит. А ядовита красавка молит к тебе, которую сама когда-то извести хотела. Напомнила Кельда. А е! Обошлись с ней без милости, но она явилась никуда нить, а в твою дел просить укрывалище. Ее глаза многозначительно блеснули. Поступишь, Тифон. Выбор за тобой. Тебе тут решать. Эта эльф чуть не убила тебя, а ты хочешь ей подмагнуть. Кельда помрачнела еще больше. Волшебному народу веры нет. Уж кому как не над Кмагфиглам отознать? Но ты самому зимовею о дала. «Кралька-то что? ее боякаться нечего! Но следом за ней могёт война прийти!» Тифа не склонилась над эльфийкой, жалкой трясущейся, сжавшейся в комочек. Глядя ей прямо в глаза, ведьма сказала, «Когда мы встретились в прошлый раз с я была маленькой девочкой и почти ничего не понимала в магии». «Сейчас я понимаю в ней намного, намного больше». Она придвинулась еще ближе. «Я так, кто продолжает дело матушки Ветровоск. А ваше племя не зря боялось одного ее имени. И теперь жизнь эльфов зависит от тебя. Попробуешь меня подвести? Я отдам тебя на к Они к эльфам любви уж точно не питают». Поймав взгляд Джинни, Тиффани спросила, «Так будет хорошо, Кельда?» «Ну, лады», — отозвалась та, «кто это ж должен опробовать первую улитку?» «Да, с гоблинами тоже обращались так, будто их жизнь вовсе ничего не стоит, пока кто-то не дал себе труд задуматься о них. Обращайтесь с госпожой Белодонной хорошо, но если она не станет соблюдать правила...» то даю вам слово. А слове Сокорги Холмов оно такое, что ни кот нашмыргал. Больше я ее защищать не стану. Фиглы по-прежнему разглядывали Беладонну с неприкрытой ненавистью. Тифани казалось, сам воздух между ними и бывшей королевой звенит от взаимной злобы. «Ты знаешь, эльф?» сказал Роб всякограб. Вашинским нас больше не окрутнуть!» «И только заради, госпожи болит мы оставим тебе жизнь! Но пометуй, эльф! Корга холмов мал-мал злюкается, ежели мы кого убиваем! Но ежели вдруг ее тут не станет, твоя кровища потекет с Прочие фиглы поддержали Большого Человека грозным ревом. Было ясно, что будь их воля, они уже порвали бы белодонну в клочья». Роб всякограб ударил мечом плашмя по земле. Вы слыхали, что сказанула мал мала куча каргачу чундры? Эй, это я вам грю, мал тыч, мал слогом, мал плесняк и мал выжми, Джимми. Карга замирилась со старой кралькой, потому что верит, что вы у грязки смогете сделать, чтоб кралька стала мал-мал хороша. Величьян робко кашлянул и сказал... Я не то, чтоб поперек корги хочу идти, да только хорош эльф, кирдыкнут эльф. Напрасно ты так, брат, я гонагл и я грю, за всегда надыть, оставить место хорошести и добрости, как то поется в балладе о тронутом Джонни. Возразил велик ужасен Билли подбородище, единственный образованный фигл. Это не тот шип который неделю простоял, не оборонив наперско с носу, а потом у него еще сладок голос стал!» Спросил Вулли Валенок. Нет, тупитл. Да че вы завелись-то? Неча тут припиракаться! Стоит только этой эльфи кого тронуть, как ей Кирдыкс. Вот и позырим, кто был правый. Вмешался Малда удал штырь. А ну, Кыкс! прикрикнул большой человек. «Как сказанула карга, так и будет!» «Я тебе еще вот что скажу, роб всякограб. Я заберу Беладону с собой. Я знаю, что вы последуете за нами. И мне как раз нужна будет помощь одного-двух фиглов, чтобы присматривали за ней, когда меня не будет. Чокнутый крошка Артур, ты служил в страже, поэтому я хочу, чтобы ты пошел с нами». Она оглядела толпу пикстов. «И ты тоже, величьян. И смотрите, чтобы эта мелкая эльфика вас не перехитрила, но и не оказалась лучше вас. Помните оба, она наша пленница. А с пленниками надо обращаться хорошо. Чокнутый крошка Артур, ты ведь констембль? А значит, тебе известно». «Люди не падают в колодцы, если только кто-то им не поможет. Подумай об этом. Вообще говоря, люди и с лестницы не падают без посторонней помощи. Чтобы никаких мне... Ах, мы отпустили ее мал-мал погулять в луга, и ее зашиб бешеный дурностай. Или пятнадцать фиглов пытались ее арестовать, а она оказала сопротивление. Вот и пришлось ее убить». Никаких пчелиных раев, которые зажалят ее до смерти. Никаких больших-пребольших птиц, которые налетят из ниоткуда и сбросят ее в омут. Никакого сильного присильного ветра, уносящего все подряд в неведомые края. Никакого «Ах, она упала в кроличью нору, и с тех пор ее никто не видел». Тифани строго оглядела фиглов. «Я карга». И если что случится, я буду знать, как оно случилось. И тогда я вам попомню. Вы меня поняли? Ой, Вейли, Вейли, она нам попомнит!» Плаксиво взвыл в Валинок. Остальные фиглы смущенно заерзали, пересматривая свои хитроумные планы. Величьян задумчиво поковырялся в носу, рассмотрел находку и сунул ее в спок чтобы тщательно изучить на досуге. Ладно, значит решено. Но если эльфы явятся на мою землю творить зло, соглашению конец, господа.